Пройдя во внутреннее помещение, старик огляделся. Серые бетонные на вид стены с разводами по всей поверхности, напоминающим застарелую плесень. Наверное, какой-то вид современного искусства. Высокий потолок в два ступенчатых яруса. И, словно его отражение, такой же пол, уходящий ступенями на метр вниз. Получал своеобразная выемка в центре комнаты. На другом от входа конце было возвышение. Словно часть пола вспучилась от воды, на котором и выседал тот, кому старик готов был свернуть шею. Валера ломин Или то, что от него осталось. Ближе не подходи. Спокойно остановил гостя ломин когда тот подошел до края выемки и хотел спуститься на ступень ниже. Не оскверняй мое цифровое ложе. Что еще за ложа Недоверчиво прогудел старик. Это ниша, где я впитываю наш виртуальный мир. Чувствую его, становлюсь с ним единым целым. Хм, а я уже было подумал, что ты спишь в этой яме прямо на бетоне. Это не бетон, скривился Ломин. Он быстро собрался после неудачного начала. Слишком уж свободно вел себя старик. Валера Ломин вспомнил, чем он теперь стал. Не просто один из корпоративных гибридов. Больше не пешка в их игре. Он – Протеус. Его слово – закон в этом секторе. Приняв властную позу, Протеус насмешливо спросил. «Ты пришел убить меня?» Старик серьезно посмотрел ему в глаза, вернее в те протезы, что были сейчас на месте глаз. «Если ты дашь мне такую возможность?» Протеус тихо рассмеялся, мысленно обратившись к десяткам сенсоров, которыми была нашпигована комната. Данные с них за долю секунды поступали на микропроцессор, встроенный в правую руку, а оттуда и в мозг в виде ощущений. Все чисто, в помещении никого нет, кроме него и старика, и никакого оружия. И все это из-за того сосунка, которого ты отправил ко мне больше года назад. Протеус видел, как дернулось лицо старика. Или из-за тех заварушек на твоей территории, которые за этим последовали. Мстительно ухмыляясь, он ждал ответа. «Я здесь из-за своего брата», — взяв себя в руки, произнес старик. о, -о, -о" наигранно округлил рот Протеус. «Только не устраивай драму из-за этого. Твой брат влез туда, куда не следовало. Ничего личного». Протеус сбился со счета, сколько раз произносил эти два простых слова. «Ничего личного». Но каждый раз в деле было что-то личное. В нем было до личного. Иначе он бы не брался за работу. Старик понимал это, а потому он произнес. «Не для меня». На секунду показалось, что старик сейчас кинется через весь зал, чтобы вцепиться в глотку надменному хозяину сектора. Но секунда прошла, и он стал прежним. Привычным движением достал из внутреннего кармана пачку сигарет, протез внутренний вздрогнул, вытряхнул одну и отправил в рот. «Я закурю», – пробормотал он, делая первую затяжку. Протеус повелительно кивнул, помня привычки старика загаживать свои легкие. «Сожалею, но в истории с твоим братом ничем не могу помочь. А вот ты можешь кое-что для меня сделать». Старик вопросительно поднял брови, обильно дымя сигаретой. Тот наемник был в особом костюме. «Что, не можете разобраться с составом ткани?» Засмеялся, будто залаял старик. «И не пытайтесь, тут дело не в технологиях. В ней-то твои парни из научного отдела секут. Тут нужна человеческая смекалка, которой им не хватает». «Почему ты так решил?» «Да потому что они отвыкли думать сами. Забили свой мозг формулами, в глазницы понапихались визочувствительные датчики, как у тебя». Старик поморщился, будто чуял на запах. В мозги понатыкали проводов. Теперь вся эта электроника чувствует и думает за них. Они же, как придаток, как грёбаные высокофункциональные отвертки, просто выполняют элементарные действия. Смешать реактивы, записать алгоритм, который выдал компьютер после введения в него данных. Дать команду машинам собрать другие машины. Они больше не живые. Только у живого. Подвижного мозга еще есть смекалка. Весь твой научный отдел – ходячий шашлык. Куски мяса, нанизаны на металлы и микросхемы. Старик самодовольно выдохнул особенно большое облако дыма в сторону протеуса. «Любопытная теория», – иронично заметил тот. «Так значит, благодаря своей смекалке ты нашел это место?» «Не думаю. Думаю, тебе кто-то помог. И хочу знать, кто это был». Только не питай иллюзий, своего я добьюсь. Всегда добивался. Ты можешь сэкономить нам время и избежать страданий. Голос Протеуса звучал теперь тихо, вкратчиво. В нем просыпалось нечто низкое, темное, не связанное с новой личиной, властной и всеобъемлющей. Когда его лишили верного пса, этого проклятого робота, что оставил крестообразный шрам на лбу, ломя на окончательно слетел с катушек. и забуревавшего его временами ужаса, он замучил до смерти десятки ни в чем не повинных людей. Стоило среди жертв оказаться низшему сотруднику призмы Корп, на Ломена обратили внимание. Лишаться подписчика, приносящего бешеные деньги, они не хотели, а потому пустили его садизм в нужное русло. О тех временах ломин часто вспоминал с вожделением, ищем где-то под самым солнечным сплетением. «Как ты все хорошо обрисовал!» – невозмутимо проговорил старик, пуская клубы дыма, затягивающего пространство вокруг тонкой пеленой. «Да только, Валера, ты мне сперва ответь на один вопрос. Зачем ты убил моего брата?» Протеусу передернуло от звука его старого имени. «Ладан влез туда, куда не следовало влезать!» – раздраженно ответил он. «А ты запомни, Валера Ломина больше не существует!» Это я тебя заставлю хорошо усвоить. «А куда же он делся?» – усмехнулся старик. «Как мне к тебе теперь обращаться?» «Протеус». «Протеус?» «Это типа то божество из мифологии?» «Сын Посейдона и Геры». Нарастающее возбуждение дерзкий тон старика ему не нравились. Но даже это не выводило Протеуса из равновесия. Шестое чувство молчало. Не, nee, не могли боссы твоей контор назвать тебя в честь древнегреческих богов. Тут что-то не сходится. Старик притворно задумался. А, все понятно. Ты, наверное, просто не знал, но протеус – это такой вид бактерий. Протеус мирабелис. Или как-то так. Живучие твари. Долго не подыхают в воде и почве. Особенно любят копошиться в гниющих продуктах. Протеусы эти в человеческих кишках живут. а в окружающую среду попадают вместе с фекалиями. Их, кстати, так назвали за способность видоизменяться и жить в жидкой среде. Старик поискал глазами, куда бы бросить окурок, и, не найдя ничего подходящего, отправил ее метким броском в цифровое ложе. «Никакое ты не божество, Ломин. Ты поганый высер, ты ваши призмы корп И зря ты убил моего брата». Секунда, и старик преобразился. Усталость, нервное раздражение и бессильная злоба слетели с него луковой шелухой. В два прыжка старик преодолел разделявший их 6 метров. За это мгновение он изменился до неузнаваемости. Весь подобрался, тело налилось силой. Его искаженное злобой лицо застыло в метре от неживого лица протеуса. Электроника, отвечающая за систему безопасности, бездействовала. Комната вокруг старика начала расплываться. «Что ты сделал?» «Сейчас узнаешь!» – прохрипел старик. Левый висок разорвала дикая боль. Голова, словно пустая болванка манекеном, мотнулась вправо. Ломин, застанав, свалился на колени. Еще один удар ногой в лицо. Следом ступня впечаталась в бронированную кожу шея, становящуюся мягкой и податливой. «Что, мудила? Расползаешься по швам?» – гаркнул старик. «Это еще что? Сейчас совсем худо будет!» Ломин тряс головой, пытаясь сфокусироваться, но у него не получалось. Места ударов ломило от боли. «Смекалка, козел ты гибридный, смекалка! Помнишь ту лабораторию, что разнесли твои бойцы? Не удивился, что вы там ничего ценного не нашли? Думаешь, я полный дебил, чтобы держать оснащенную последней техникой лабораторию просто так? Все разработки давно оттуда вывезли. О, мои ребята на тебя очень разозлились за то, как ты поступил с их игрушками». «Мои спецы по самой продвинутой химии дали мне это!» Старик достал из кармана обычный набит сигареты, ткнув пачку под нос Ломину. «Не знаю, что за гадость они туда понапихали, но действует она безотказно. Врубает вашу чувствительную электронику на раз. А теперь поговорим о деле!» Не удержавшись, старик ударом ноги по ребрам отправил Ломина обратно на пол, заставив застонать скрежеща зубами. Это твое цифровое ложе, или как ты там его назвал, сейчас полностью слепо. Твоя бронированная кожа, которая давал команды процессор в руке, тоже не понимает, что надо делать. Умные фотоэлементы, воспринимающие несколько спектров, отказывают. Улучшенная нервная система, как меня заверили мои химики, сходит с ума, поставляя в твой мост такую гамму ощущений, что не позавидуешь. Я могу остановить все это прямо сейчас, свернув тебе башку. А могу пытать тебя, пока не проголодаюсь. Потом мне придется прерваться на перекус. Ты в моем здании. Невнятно простонал Ломин. Тебе не жить, сука. Охрана. Да какая охрана? Что ты меня пугаешь? Я проверил, ты из своей берлоги раз в месяц в лучшем случае выбираешься. Так что тебя еще долго не хватится. Ты даже не представляешь, в какое дерьмо ты влез. Тебе пиздец. Тебе и все твои шайки. Старик наклонился к самому уху ломина Казалось, он больше не может сдерживаться. Животная ярость сорвалась наружу. «Нет, сетевая подстилка, это тебе пиздец!» Он опрокинул сопротивляющегося гибрида на живот, уперся коленом между лопаток, обхватил руками голову, вцепившись в подбородок, и с силой потянул к себе. Отчаянный вопль, переходящий в звериный рык, раздирал глотку гибрида. Он пытался скинуть руки старика. но тот медленно и неуклонно натягивал голову врага назад. Одно долгое мучительное мгновение, отвратительный хруст, безжизненное тело Ломина рухнуло на пол. Старик долго стоял над ним, тяжело дыша. Наконец он достал сигарету, поднес ко рту, но передумал. Надо выбираться. «Надеюсь, Сэм, ты знаешь, что делать», – пробормотал он себе под нос. не спеша подошел к массивной сдвижной двери, та отъехала в сторону. Сработала автоматика. Затем ее маневр повторила перегородка, выводящая в коридор. Старик двинулся в обратную сторону, мысленно призывая робота к осторожности. Он ждал внизу, облачившись в тень.